Двое в декабре. Он долго ждал её на вокзале. Был морозный солнечный день, и ему всё нравилось. Обилие лыжников и скрип свежего снега, который ещё не успели убрать в Москве. Нравился и он сам себе: крепкие лыжные ботинки, шерстяные носки почти до колен, толстый мохнатый свитер и австрийская шапочка с козырьком, но больше всего лыжи прекрасные клейные лыжи, стянутые ремешками. Она опаздывала, как всегда, и он когда-то сердился, но теперь привык, потому что если припомнить это, пожалуй, была единственная её слабость. Теперь он, прислонив лыжи к стене, слегка потопывал, чтобы не замёрзли ноги, смотрел в ту сторону, откуда она должна была появиться, и был покоен. Не радостен он был, нет, а просто покоен. И ему было приятно и спокойно думать, что на работе всё хорошо и его любят, что дома тоже хорошо и что зима хороша. Декабре по виду настоящий март, солнце мы блеском снега. И что главное, с ней у него хорошо. Кончилась тяжёлая пора ссор, ревности, подозрений, недоверия, внезапных телефонных звонков и молчания по телефону, когда слышишь только дыхание, и от этого больно делается сердцу. Слава богу, это всё прошло, и теперь другое, покоеное, доверчивое и нежное чувство, вот что теперь. Когда она наконец пришла, и он увидал близко её лицо и фигуру, он просто сказал: "Ну-ну, вот и ты". Он взял свои лыжи, и они медленно пошли, потому что ей надо было отдышаться. Так она спешила и запыхалась. Она была в красной шапочке, волосы прядками выбивались ей на лоб, тёмные глаза всё время косились и дрожали, когда она всглядывала на него. А на носу уж были первые крохотные веснушки. Он отстал немного, Достовая мелочно поезд глянул на неё сзади, на её ноги, и вдруг подумал, как она красива и как хорошо одета, и что опаздывает она потому, наверное, что хочет быть всегда красивой, и эти её прятки будто случайны, может быть, вовсе не случайны, и какая она трогательная, забоченная. Солнце, какая зима, а? сказала она, пока он брал билеты. Ты ничего не забыл? Он только качнул головой. Он даже слишком набрал всего, как ему теперь казалось, потому что рюкзак был тяжеловат. В вагоне электрички было тесно от рюкзаков и лыж, и шумно, все кричали, звали друг друга с шумом, занимали места, стучали лыжами. Окна были холодные и прозрачные, но лавки с печками источали сухое тепло, и хорошо было смотреть на солнечные снега за окнами, когда поезд тронулся и слушать быстрое мягкое постукивание колёс внизу. Минут через 20 он вышел покурить на площадку. Стекла в одной половине наружных дверей не было, на площадке разгуливал холодный ветер, стены и потолок закруживели, резко пахло морозом, железом, а колёса здесь уже не постукивали, а грохотали, и рельсы гудели. Он курил, смотрел сквозь стеклянную дверь внутрь вагона, переводя взгляд с одной скамейки на другую и испытывая ко всем едущим чувство некоторого сожаления. Потому что, как он думал, никому из них не будет так хорошо в эти два дня, как ему. Он рассматривал также и девушек, их оживлённые лица, думал о них и волновался слабо и горько, как всегда, когда видел юную прелесть, проходящую мимо с кем-то, а не с ним. Потом он посмотрел на неё и обрадовался. Он увидел, что и здесь, среди молодых и красивых, она была всё-таки лучше всех. Она смотрела в окно, лицо её было матово, а глаза тёмны и ресницы длинны. Он тоже стал смотреть через дверь без стекла на мороз, на воздух, щурился от яркого света и от ветра. Мимо проносились скрипучие деревянные засыпанные снегом платформы. На платформах иногда попадались фанерные буфеты, все выкрашенные в голубое, с железной трубой над крышей с голубым же дымком из трубы. И он думал, как хорошо сидеть в таком буфете, слушать тонкий посвист и проносящихся мимо электричек, греться возле печки и пить пиво из кружки. И как вообще всё прекрасно. Какая зима, какая радость, что у него есть теперь кого любить, что та, которую он любит, сидит в вагоне, и на неё можно посмотреть и встретить ответный взгляд. О, как это здорово. Уж он-то знает, сколько вечеров он провёл дома один, когда у него не было её, или бесцельно слонялся по улицам с приятелем, философствовал, рассуждал о теории относительности и о других приятно умных вещах, а когда возвращался домой, было грустно. Он даже стихи сочинял, и они тогда нравились приятелю, потому что у него тоже никого не было, а теперь приятель женился. Он думал, как странно устроен человек, что вот он юрист, и ему уже 30 лет, а ничего особенного он не совершил, ничего не изобрёл, не стал ни поэтом, ни чемпионом, как мечтал в юности. И как много причин у него теперь, чтобы грустить, потому что жизнь не получилась, а он не грустит. Его обыкновенная работа и то, что у него нет никакой славы, вовсе не печалит, не ужасает его. Наоборот, он теперь доволен и покоен и живёт нормально, как если бы добился всего, о чём ему мечталось. У него одно было только всегдашнее беспокойство мысли о лете. Ещё с ноября начинал он думать и загадывать, как и куда поедет на время своего будущего летнего отпуска. Этот отпуск всегда ему казался таким нескончаемым. Таким в то же время кратким, что нужно было заранее всё обдумать и выбрать место самое интересное, чтобы не ошибиться, не прогадать. Всю зиму и весну он волновался, узнавал, где хорошо, какая там природа и какой народ, и как туда добраться. И эти расспросы и планы были, может быть, приятнее даже самой поездки и отпуска. Он и сейчас подумал о лете, о том, как поедет на какую-нибудь речушку, они возьмут с собой палатку, приедут на эту речушку, накачают байдарку, И она станет как индийская пирога. Прощай тогда Москва, и асфальт, и всякие процедуры, и юридическая консультация. И он тут же вспомнил, как они первый раз уехали из Москвы вместе. Они поехали тогда в Эстонию, в крохотный городок, где он как-то был по делам. Как они ехали в автобусе, как ночью приехали в Валдай, там всё было чёрно, и один только ресторан ещё жил, светился, как он выпил стакан старки и опьянел. И ему весело было в автобусе, потому что рядом ехала она и глухой ночной порой дремала, прислонясь к нему. И как они приехали на рассвете, и хоть была середина августа и в Москве зарядили дожди, здесь было чистое светло, всходило солнце, беленькие домики, острые красные черепичные крыши, обилье садов, глушь и тишина, и заросшие курчавой травкой между камнями улицы. Они поселились в чистой, светлой комнате. Везде там, по подоконникам, под кроватью и в шкафу лежали, зрели антоновские яблоки и крепко пахли. Был ещё богатый рынок, они ходили вместе, выбирали себе копчёное сало, мёд кусками, масло, помидоры и огурцы. Дешевизна была боснословно. Этот запах из пекарни, беспрерывное воркование и плеск крыльев голубей, а главное она. Такая неожиданная, будто бы совсем незнакомая и в то же время любимая, близкая. Какое было счастье! И ещё, наверное, не такое будет, только бы не было войны. В последнее время он часто думал о войне и ненавидел её. Но теперь, глядя на сияющий снег, на леса, на поля, слушая гул и звон рельсов, он с уверенностью подумал, что никакой войны не будет, так же как не будет и смерти вообще, потому что подумал он: Есть минуты в жизни, когда человек не может думать о страшном и не верит в существование зла. Они сошли чуть не последними на далёкой станции. Снег звонко заскрипел под их шагами, когда они пошли по платформе. Какая зима, снова сказала она Щурясь. Давно такой не было. Им надо было пройти километров 20 до его дачи, переночевать там, покататься ещё днём и возвратиться вечером домой по другой железной дороге. У него был маленький фруктовый участок с летней дощатой дачкой. А на этой дачке две кровати, стол, грубые табуретки и чугунная немецкая печка. Надев лыжи, он подпрыгнул несколько раз, похлопал лыжами по снегу, взметая пушистую порошу, потом проверил крепления у неё, и они потихоньку двинулись. Сначала они хотели идти быстрее, чтобы пораньше добраться до дому, успеть прогреть его хорошенько и отдохнуть, но идти быстро в этих полях и сахах невозможно было. Смотри, какие стволы у осин, говорила она и останавливалась, цвета кошачьих глаз. Он тоже останавливался, смотрел, и верно, осины были жёлто-зеленые наверху, совсем как цвет кошачьих глаз. Лес был пронизан дымными косыми лучами. Снег пеленой той дела повисал между стволами и еле освобожденные от груза раскачивали лапами. Они шли с увала на увал и видели иногда сверху деревни с белыми крышами. Во всех избах топились печи, и деревни исходили дымом. Дымки поднимались столбами к небу, но потом сваливались, растекались, затягивали, закутывали окрестные холмы прозрачной синью, и даже на расстоянии километра или двух от деревни слышно было, как пахнет дымом. И от этого запаха хотелось скорее добраться до дому и затопить печку. То они пересекали унавоженные, затёртые до блеска полозьями дороги, и хоть был декабрь, в дорогах этих В клечках сена в голубых прозрачных тенях по кольям было что-то весеннее и пахло весной. Один раз по такой дороге в сторону деревни проскакал чёрный конь, шерсть его сияла, мышцы переливались, лёд и снег брызгали из-под подков, и слышны были дробный хруст и фырканье. Они опять остановились и смотрели ему вслед. То нервно и взлохмаченно летела, страшно озабоченная галка, за ней торопилась другая. А в долине реялы не выпуская галок из виду, заинтерисованное сороко. Что-то они узнали, и на это нужно было смотреть. А то качались, мурлыкали и деловито копошились на торчащем из-под снега татарнике снегири, необыкновенные среди мороза и снега, как тропические птицы, и сухие семена от их крепких толстых клювов брызгали на снег, ложась дорожкой. Иногда им попадался лисий след, который ровной И в то же время извилистой строчкой тянулся от больяк к болью, от кочки к кочке, потом след поворачивал и пропадал в снежном сиянии. Лыжники шли дальше, и им попадались уже заячьи следы или белечьи в осиновых и берёзовых рощах. Эти следы таинственной ночной жизни, которая шла в холодных пустынных полях и лесах, волновали сердце и думалось уже о ночном самоваре перед охотой, о тулупе и ружье. Омедленно текущих звёзд, а чёрных стагах, возле которых жируют по ночам зайцы, и куда из дали становясь иногда надыбки и поводья носом приходят лисицы. Воображались громовой выстрел, вспышка света и хрупкое ломающееся эхо в холмах, брех потревоженных собак по деревням и остывающие, стекленеющие глаза растиновшегося зайца, отражение звёзд в этих глазах, заиндевелые толстые усы и тёплая тяжесть зайчей тушки. Внизу в долинах, во врагах снег был глубокий и сух, идти было трудно, но на скатах холмов держался муаровый наст с лёгкой порошей. Взбираться и съезжать было хорошо. На далёких холмах у горизонта леса розово светились, небо было синее, а поля казались безграничными. Так они и шли, взбираясь и скатываясь, отдыхая на поваленных деревьях, улыбаясь друг другу. Иногда он брал её сзади за шею, притягивал и целовал её холодные обветренные губы. Говорить почти не говорили, редко только друг другу: "Посмотри" или "Послушай". Она была, правда, грустная и рассеянная, всё отставала, но он не понимал ничего, а думал, что это она от усталости. Он останавливался, поджидая её. Когда она догоняла и смотрела на него с каким-то укором, с каким-то необычным выражением, он спрашивал осторожно: "Он-то знал, Как неприятно спутнику такие вопросы. Ты не устала? А то отдохнём? Что ты? торопливо говорила она. Это я так просто, задумалась. Ясно, говорил он и продолжал путь, но уже медленней. Солнце стало низко, и только одни поля на вершинах холмов сияли ещё. Леса же, долины и овраги давно стали сизеть и глохнуть, и по-прежнему по необозримому пространству лесов и полей Двигались две одинокие фигурки, он впереди, она сзади. И ему было приятно слышать шуршание снега под её лыжами и чирканье палок. Однажды в розовом сиянии за лесом, там, где зашло уже солнце, послышался ровный рокот моторов, и через минут показался высоко самолёт. Он был один, озарён ещё солнечные блики вспыхивали на его фюзеляже, и хорошо было смотреть на него снизу. Из морозной сумеречной тишины и воображать, как в нём сидят пассажиры и думают о конце своего пути, о том, что скоро Москва и кто их будет встречать. В сумерки они наконец добрались до места. Потопали заледенелыми ботинками на холодной веранде, ототкнули дверь, вошли. В комнате было совсем темно и казалось холоднее, чем на улице. Она сразу легла, закрыла глаза. Дорогая она разгорячилась, вспотела, теперь стала остывать. Озноб сотрясал её, и страшно было пошевелиться. Она открывала глаза, видела в темноте дощатый потолок, видела разгорающиеся пламя в запотевшем стекле керосиновой лампочки, зажмуривалась, и сразу начинали плавать, сменять друг друга жёлто-зелёное, белое, голубое, алое, все цвета, на которые нагляделась она за день. Он доставал из-под террасы дрова, грохотал возле печки, шуршал бумагой, разжигал, крехтел, а ей не хотелось ничего. И она была не рада, что поехала с ним в этот раз. Печка накалилась, стало тепло, можно было раздеться. Он и разделся, снял ботинки, носки, развесил всё возле печки, сидел в нижней рубахе, довольный, жмурился, шевелил пальцами босых ног, курил. "Устала?" спросил он. "Давай раздевайся". И хотя и не хотела шевелиться, а хотелось спать от грусти и досады, она всё-таки послушно разделась и тоже развесила сушить куртку, носки, свитер. Осталась в одной мужской ковбойке на выпуск. Села на кровать, опустила плечи и стала глядеть на лампу. Он сунул ноги в ботинки, накинул куртку, взял ведро, которое, когда он вышел на веранду, вдруг пивучий зазвенело. Вернувшись, он поставил на печку чайник, стал рыться в рюкзаке, доставал всё, что там было, и раскладывал на столе и подоконнике. Она молча дождалась чаю, налила себе кружку и потом тихо сидела, жевала хлеб с маслом, грела горячей кружкой руки, прихлёбывала Всё смотрела на лампу. Ты что молчишь, спросил он. Какой сегодня день был, а? Так. Устала я страшно сегодня. Она встала и потянулась, не глядя на него. Давай спать. И "Это дело", легко согласился он. "Погоди, я дров подложу, а то дом остыл. Я сегодня одна лягу, можно вот здесь у печки. Ты не сердись", торопливо сказала она и опустила глаза. "Что это ты?" Удивился он и сразу вспомнил весь её сегодняшний грустный отчуждённый вид, а вспомнив, озлобился и сердце у него больно застучало. Он понял вдруг, что совсем её не знает, как она там учится в своём университете, с кем знакома и о чём говорит, и что она для него загадочна, как и в первую встречу незнакома, что он, наверное, груб и туп для неё, потому что не понимает, что ей нужно, и не может сделать так, чтобы она была постоянно счастлива с ним, чтоб ей уж ничего и никого не нужно было. И ему стало сразу стыдно за весь сегодняшний день, за эту жалкую дачу и печку, и даже почему-то за моросы, солнце, и за свой покой, зачем ехали, зачем всё это нужно, и где же это хвалёное проклятое счастье. Ну что ж, сказал он равнодушно и перевёл дух. А жизнь где хочешь. Не взглянув на него, не раздеваясь, она сразу легла, накрылась курткой и стала смотреть в печку на огонь. Он перешёл на другую кровать, сел, закурил, Потом потушил лампу и лёг. Горько ему стало, потому что он чувствовал, она от него уходит. Что-то не выходило у них со счастьем, но что он не знал, излился. Через минуту он услышал, что она плачет. Он привстал, посмотрел через стол на неё. От печки было довольно светло, она лежала ничком, глядела на пылающие дрова, и он видел её несчастное, залитое слезами лицо, жалко и некрасиво кривящиеся дрожащие губы и подбородок. Мокрые глаза, которые она всё вытирала тонкой рукой. От чего ей сегодня стало вдруг так тяжело и несчастливо, она и сама не знала. Она чувствовала только, что пора первой любви прошла, и теперь наступает что-то новое, и прежняя жизнь ей стала неинтересна. Ей надоело быть не кем перед его родителями, дедями и тётками, перед его друзьями и своими подругами. Она хотела стать женой и матерью, а он не видит этого и вполне счастлив так. Но и смертельно жалко было первого тревожного времени их любви, когда было всё так неясно и неопределённо. Зато незнакомо, горячо и полно ощущением новизны. Потом она стала засыпать, и ей пригрезилась снова её давнишняя мечта, с которой она засыпала каждый раз ещё девочкой. Что будто бы он сильный и мужественный и любил её, а она его тоже любила, но почему-то говорила: "Нет". И он уехал далеко на север и стал рыбаком, а она страдала. Он то бродился в прибрежных скалах, прыгал с камня на камень, сочинял музыку, выходил в море ловить рыбу и думал всё время о ней. Однажды она поняла, что счастье у неё только с ним, всё бросила и поехала к нему. Она была так красива, что все ухаживали за ней дорогой: лётчики, шофёры, моряки, но она никого не видела, а думала только о нём. Встреча с ним должна была быть такой необыкновенной, что страшно было даже вообразить. И придумывались всё новые и новые задержки, чтобы как-то отдалить эту минуту, так она и засыпала обыкновенно, не встретившись с ним. Давно уже не думала она на сон ни о чём подобном, а сегодня почему-то опять захотелось помечтать. Но и сегодня в то время, когда она уже ехала на попутном мотоботе, мысли её стали мешаться, и она уснула. Проснулась она ночью от того, что было холодно. Он сидел на корточках, и растоплял остывшую печку. Лицо у него было грустное, и ей стало его жалко. Утром они помолчали сначала, молча завтракали, пили чай, но потом повеселели, взяли лыжи и пошли кататься. Они взбирались на горы, съезжали, выбирая всё более крутые и опасные места. Дома они грелись, говорили о незначительных делах, о том, какая всё-таки хорошая зима в этом году. А когда стало темнеть, собрались, заперли дачу и пошли на лыжах на станцию. К Москве они подъезжали вечером, дремали, но когда показались большие дома, ряды освещённых окон, он подумал, что сейчас им расставаться, и вдруг вообразил её своей женой. Что ж. Первая молодость прошла, то время, когда всё кажется простым и необязательным, дом, жена, семья и тому подобное. Время это миновало, уже 30. И что? Вчувствии, когда знаешь, Что вот она рядом с тобой, и она хороша и всё такое, а ты можешь её всегда оставить, чтобы так же быть с другой, потому что ты свободен. В этом чувстве особенно нет никакой отрады. Завтра целый день в юридической консультации писать касаться изъявления, думать о людских несчастьях, в том числе и о семейных, а потом домой. К кому? А там лето, долгое лето, всякие поездки, байдарка, палатка, и опять с кем? И ему захотелось быть лучше и человечнее, и делать всё так, чтобы ей было хорошо. Когда они вышли на вокзальную площадь, горели фонари, шумел город, а снег уже успели убрать, увести, и они оба почувствовали, что их поездки как бы и не было. Не было двух дней вместе, что им нужно сейчас прощаться, разъезжаться каждому к себе и встретиться придётся, может быть, дня через 2 или 3. Им обоим стало как-то буднично, покойно, легко, и простились они, как всегда прощались, с торопливой улыбкой, и он её не провожал.